13. В Дункерском полицейском управлении освещены только два этажа. С нижнего этажа на ареде Хузгате пробивается слабый отсвет лифта, остальные шесть этажей высокого, похожего на бункер здания, тонут в темноте. Территориально полиция Дагерландской республики делится на четыре главных округа – Северный и Южный Хеймё, Фрисель и Нарё. Каждый округ состоит из участков, занимающихся повседневной полицейской работой. Все тяжкие преступления, которые караются сроками свыше пяти лет, расследует Центр – отдел уголовного розыска до Герландской государственной полиции, или, коротко, ДГУ. Размещается отдел на третьем этаже управления, над службой общественного порядка и дорожного движения и, соответственно, под научно-техническим отделом и отделом информационных технологий. Клиника, так называют массивный серый бетонный бункер, тем многие полицейские, кому выпало сомнительное удовольствие работать в этом здании, построена на пустыре, возникшем, когда, несмотря на массовые протесты, сравняли с землей четыре квартала старинных деревянных построек XVIII века. Теперь эта махина бросает свою тень на красивую старинную ратушу, которая упрямо держит позицию через дорогу. Сегодня вечером... В пять минут восьмого на третьем этаже, в самой большой комнате для совещаний, собрались восемь человек. Помимо в Рио начальника Карен нейкин Хорнби, отдел уголовного розыска представлен инспекторами Карлом Бьёркином и Эвальдом Йоханисеном, а также ассистентами Астрид Нильсон и Карнелисом Лоутсом. Кроме того, присутствует начальник НТО, Сёрин Ларсен, судмедэксперт Кнут Брудель и, по скайпу, дежурный прокурор Диники Вегин. Карина вводит взглядом людей, сидящих за длинным столом. Блюда с чёрствыми бутербродами, термосы и шаткая башня пластиковых стаканчиков образуют сиротливый натюрморт под лампой дневного света. К яствам никто не тянется. «Так, все на месте», — говорит она. «Добро пожаловать и спасибо, что пришли. Мы все устали, и я не вижу причин без нужды затягивать совещание. Но нам необходимо предварительно согласовать, что мы имеем. Начну с изложения основных фактов. Все молчат, слышен только угрожающий скрип стула, когда Эвальд Йоханнисон меняет позу, сдавленный зевок кнута Бруделя до хруст пакетика, из которого Астрид Нильсон извлекает постилку от кашля». Глядя на высокую белокурую, вызывающую спортивную коллегу, Карен инстинктивно выпрямляет спину и втягивает живот. Потом, кашлянув, продолжает. В 11.55 дежурному позвонили из службы спасения. Шестью минутами раньше, то есть в 11.49, туда поступил звонок от некоего Харальда Стейна, проживающего на севере Лангевика и сообщившего о женщине, которая упала и расшиблась у себя на кухне. По словам оператора, Стэйн не мог сказать, сильно ли женщина пострадала, потому что видел ее только в окно. Точнее, видел только ноги упавшей. Новый зевок Бруделя, и через секунду еще один. На сей раз это Корнелли Слотс, который пытается прикрыть рот тыльной стороной руки. Карен чувствует, как ее уверенность тает. «Я тут ни при чём, просто день выдался долгий», — напоминает она себе и продолжает. Оператор разумно решил не только выслать туда скорую, но и связаться с дежурным полицейским. В 12.25 полицейские ассистенты Ингульсен и Ланги были на месте, прямо перед приездом скорой. Взломав дверь, они быстро установили, что на полу кухни лежит мертвая женщина с тяжелыми повреждениями лица. Харальд Стейн по-прежнему находился возле дома и сообщил, что покойная Сюзанна Смейт. Изложенная Карен ни для кого из присутствующих не новость, однако имя бывшей жены начальника вызывает усиленный скрип стульев, поскольку многие нервно меняют позу. «А откуда, черт побери, старикан знал, что это она? Болваны впустили его в дом?» Все взгляды разом устремляются на Эвальда и Йохани, сына. Карен видит вскинутые брови коллеги, слышит недовольство в голосе и понимает, что на сей раз камень брошен в ее огород. «Йохани сын устроит ей веселенькую жизнь». «Нет», — спокойно отвечает она. «Но Сюзанна Смейт была его ближайшей соседкой, и он знал, что в доме живет она одна. Хотя ты, конечно, прав, Эвальд. Он предположил, что это Сюзанна Смейт». «А теперь мы знаем, что это Сюзанна Смейт», — слышится резкий голос с другого конца стола. «Можем продолжать». Кнут Брудель сидит, откинувшись на спинку стула, прикрыв глаза и сложив руки на объемистом животе. «Спасибо, Кнут», — говорит Карен. «Чуть позже мы подойдем к твоему отчету. Кстати, именно потому, что покойная, бывшая жена Юнаса Смейда, здесь стою я, а не он. Начальник полиции решил на время расследования отстранить Юнаса Смейда от службы и назначил меня врео шефом шефа отдела уголовного розыска, а также руководителем следственной группы». В комнате по-прежнему тишина. С трудом подавив желание выпить глоток воды, Карен продолжает. «Ситуация для всех нас, конечно, непростая. К тому же, как вы понимаете, это дело привлечет огромное внимание СМИ. Поэтому нам как никогда важно не допустить ни малейшей утечки информации. Все контакты со СМИ Вига Хеуген берет на себя. Я буду держать его и пресс-секретаря в курсе расследования». «Да, вот уж писаки не обрадуются», — с усмешкой замечает Карл Бьёркин. «Им же всегда позарез нужен тот, кто ведёт расследование. Они на всё пойдут, лишь бы добраться до тебя в обход Хёгена». «Но решение во всяком случае таково», — коротко отвечает Карен. «Вся информация через пресс-бюро и Вига Хёгена. Ни вы, ни я на вопросы журналистов не отвечаем. Впредь до отмены данного решения». «Ни слова о времени, орудии убийства или ходе расследования. Никаких высказываний насчет Юносы или его брака с Сюзанной и вообще. Молчим как рыбы. Окей?» Она удивляется авторитетности собственного голоса. А ведь как раз этот тон в устах старших по званию больше всего действует ей на нервы. Он всегда отдает какой-то нравоучительностью. «Ну что ж, Кнут, слово за тобой, пока ты не уснул». Добавляет она с легкой улыбкой и берется за стакан с водой. Судмедэксперт открывает в компьютере первую страницу своего сообщения, и все взгляды устремляются на большой экран на одной из торцевых стен. В следующий миг слышится общий вздох. На снимке Сюзанна смеет. Она лежит на спине с разбитым лицом. Голова под тускло черным ребром большой чугунной плиты. Сквозь кровавое мессиво в гротескной усмешке просвечивают разбитые зубы. Карен замечает, что веснушчатые щеки Корнелиса Лоотца разом стали еще бледнее. Он поспешно отводит взгляд и несколько раз проводит ладонью по рыжеватым волосам, словно стараясь отвлечься. Сидящий рядом Карл Бьоркин являет собой резкий контраст как внешностью, так и реакцией. Гладкие угольно-черные волосы блестят, темные глаза неотрывно смотрят на экран. Только те, кто хорошо его знает, угадывают, что означает чуть подергивающийся мускул на правой челюсти. Карл Бьоркин отнюдь не безучастен. Даже Астрид Нильсон, кажется, вот-вот потеряет свое холодное самообладание. «Господи!» — бормочет она и тянется за пакетиком с пастилками. «Вскрытие я закончил полчаса назад», — говорит Кнут Брудель. «Подробное заключение напишу завтра, но самое главное доложу прямо сейчас. И постараюсь, чтобы даже до герландской полиции все было понятно», добавляет он, словно отвечая на безмолвный вопрос, который, очевидно, задавали чаще, чем ему хотелось. Брудель кликает следующую фотографию, крупный план лица Сюзанны смеет, и Карен заставляет себя посмотреть еще раз. «Тяжело сознавать, что скоро все взгляды обратятся на нее самое». Станут искать ответ, которого она не имеет, ждать, что она поведет их через расследование. Теперь вся ответственность на мне. Я должна установить, кто убил бывшую жену этого поганца, а сам он тем временем хлещет виски и отказывается сотрудничать. «Как мне, черт побери, с этим справиться?» — думает она. «Я ведь, блин, даже с собой справиться не могу». «Как я уже сказал, на фото действительно Сюзанна». Слышит она в другом конце комнаты голос Бруделя. Сейчас в голосе сквозит слабость, будто он вот-вот сорвется. Эксперт откашливается и продолжает. «Я был близко знаком с нею, когда они с Юносом состояли в браке, поэтому мог сам опознать ее, несмотря на повреждения, но мы, конечно, также установим личность через анализ ДНК». Брудель кликает «Новое фото», и взгляды присутствующих невольно приковывают рваные раны и почерневшие от крови пряди волос. Повреждения, которые мы здесь видим, результат трех очень сильных ударов по голове, предположительно нанесенных железной кочергой, но об этом подробнее расскажет Сёрин. Первый нанесен наискось сзади, он сломал скуловую кость и переносицу. В момент удара жертва, вероятно, вставала из-за кухонного стола, Или же она сумела встать уже после удара, все зависит от роста преступника. То есть Сюзанна пока что на ногах. Брудель опять откашливается и делает глубокий вдох. «Второй удар последовал сразу же за первым», — продолжает он. То есть убийца понимает, что первого удара оказалось недостаточно, и наносит еще один, с такой силой, что он проламывает верхнюю челюсть, отбрасывает жертву назад, и она ударяется головой о печь. Кнут Брудель кликает новое фото. На сей раз крупный план головы Сюзанны смеет. «Словно обезглавленная курица», — думает Карен. «Фу, черт!» — бормочет Карл Бьоркин. «Да, можно и так сказать», — сухо отзывается Брудель. Непосредственной причиной смерти стало массивное внутреннее кровотечение между черепной костью и мозгом. Кровь сдавила мозг в области дыхательного центра, где головной мозг переходит в спиной, поэтому жертва перестала дышать. Или, как сказали бы вы сами, она умерла от черепно-мозговой травмы. За столом тишина. И вот еще что. В голосе Бруделя слышна сдержанная злость. После смерти Сюзанны преступник снял с ее правого безымянного пальца одно или, возможно, два кольца. Кроме того, на шее спереди и сзади явственно видны отметины, оставленные по всей вероятности на шейным украшением, которое с нее сорвали. Сейчас не слышно ни скрипа, ни шороха, ни зевоты. Все молча думают об одном. Возможно, Сюзанна смеет погибла в результате самого обыкновенного ограбления, которое пошло не так. Подобное преступление расследовать проще. В любом случае, проще для всех. В конце концов, Карен прочищает горло и нарушает молчание. «Можешь что-нибудь сказать о преступнике, Кнут?» Она спрашивает, особо не надеясь, что ответ даст им какую-то зацепку. Слишком часто слышала и вопрос, и ответ. Ведь что ни говори, не первый раз на скачках. «Многого не скажу», — отвечает судебный медик. «Забудьте, что по повреждениям якобы можно достаточно точно определить рост или вес того, кто нанес удар» так только по телевизору бывает. Я лишь могу сказать, что тут требовалась недюжинная сила. Кочерга сама по себе весьма тяжелая, а удар нанесен с немалой силой. Или яростью, — роняет Карл Бьеркин. Да, это еще предстоит выяснить. Но злость, а иной раз и большой страх, часто придают неожиданные силы. К тому же известная сила или, если угодно, ярость нужна и за тем, чтобы снять кольца с мёртвого тела. В данном случае они, по-видимому, сидели весьма туго. Снова задумчивая тишина. «Удалось уточнить время смерти?» — спрашивает Карен. «Я уже говорил, когда я пришёл, на кухне было ужасно жарко, плита явно топилась при закрытой кухонной двери. Затем полицейские ассистенты, которые первыми прибыли на место, Открыли и эту дверь входную, а тем самым впустили холод, и температура быстро понизилась, но потом дверь опять закрыли. Потом приехали криминалисты и погасили плиту. В итоге имели место перепады температуры, не позволяющие установить точное время смерти. Судмедэксперт делает паузу, отпивает еще глоток воды. Однако немного уточнить удалось. По моей оценке, смерть с весьма большой вероятностью наступила между половиной восьмого и десятью. Еще вероятнее, между восьмью и половиной десятого. Точнее сказать, невозможно. Карен глубоко вздыхает. Лучше выложить прямо сейчас. Я лично могу добавить еще один кусочек пазла, что касается времени смерти. Примерно в четверть девятого я проезжала мимо дома Сюзанны и видела ее с дороги. «В четверть девятого? Кто по доброй воле пускается в путь в этакую рань после утреннего фестиваля?» В голосе Эвальда Йоханнесона сквозит недоверие. «Я ночевала у знакомой в дункере, но проснулась рано и поехала домой. Так или иначе, я видела Сюзанну живой-здоровой. Она поднималась по тропинке к дому после утреннего купания. Примерно в четверть или в двадцать минут девятого». Карен быстро обводит взглядом собравшихся, Однако никто не ставит ее слова под сомнение. И тут она видит поднятые брови и ироническую йохани сына Неужели он что-то знает? Насколько близко он знаком с Юносом? Она чувствует, как вспыхивают чоки, но в следующую секунду ее спасает голос Брудаля. «Ну что ж», — говорит он с нетерпеливой усталостью, — «это вполне согласуется с моими выводами». «У меня всё. Могу только сказать, что содержимое желудка соответствует остаткам завтрака на столе. Кофе с сахаром, йогурт, овсяные ржаные хлопья, изюм и миндаль. Словом, солома, какую упорно покупает моя жена, потому что это типа полезно», — добавляет он. «То-то я смотрю, вид у тебя больно цветущий», — с усмешкой замечает Карл Бьёркин. Вокруг стола пробегает смешок. Обычных, достаточно грубоватых реплик, какими дознаватели обороняются, когда судмедэксперт демонстрирует фото тяжких преступлений, на сей раз не слышно. Поэтому слабая попытка Карла Бьоркина пошутить принимается с благодарностью, и напряжение отпускает еще больше, когда Брудель наконец выключает экран. «У кого-нибудь есть еще вопросы к Нуту?» «Вопросов нет. Тогда мы, пожалуй, отправим тебя домой, к жене и мюсли», говорит Карен. Когда дверь за высоченным судмедэкспертом закрылась, она продолжает. «Теперь твоя очередь, Сёрен, и если можно, давай покороче, все устали и хотят домой». «Особенно я», — думает она. До сих пор утренний сонный и адреналин помогали ей сохранять бодрость, но внезапно всё тело охватывает усталость. Она открывает документ, который Сёрен Ларсон полчаса назад переслал ей по электронной почте и подвигает ему клавиатуру и мышь. «Окей», — говорит он и машет рукой. «Вообще-то незачем разглядывать снимки прямо сейчас, можете посмотреть завтра утром. Пока что нам удалось установить вот что. Как сказал Брудель, убийца воспользовался старой кочергой. Стало быть, ее надлежит считать орудием убийства, хотя в момент смерти преступнику пособило ребро чугунной плиты. Кочерга ручной ковки около 70 сантиметров длиной сделана, вероятно, в конце XIX века». Отпечатков пальцев на орудии убийства не обнаружено. «Даже сюзаниных спрашивает Астрид Нильсон. «Она-то почему не выглядит усталой?» — думает Карен, глядя на блондинку, сидящую чуть наискосок напротив. Астрид Нильсон словно только что вернулась с освежающей прогулки. Щеки розовые, взгляд бодрый. Хотя наша пчелка, наверное, не пила вчера столько вина, продолжает размышлять Карен, попутно заглушая укол нечистой совести. «Астрид работает хорошо, по-настоящему хорошо. К тому же с ней легко иметь дело». «Здорово. Трое детей, муж войти отделе полиции, всегда красиво подстриженный, с кроткой улыбкой на губах. Карен сильно подозревает, что он принадлежит к независимой церкви. По крайней мере, его отчетливо на выговор подталкивает к такому выводу». «Вообще никаких!» — ответ Ларсона возвращает Карен к реальности. «Убийца, предположительно, вытер кочергу или же был в перчатках, но в последнем случае должны бы остаться другие отпечатки. Впрочем, там есть еще одна кочерга, намного легче и новее, на ней мы обнаружили отпечатки пальцев Сюзанны». «Да, тогда неизвестно, кто затопил плиту, она сама или убийца», разочарованно замечает Эвальд Йоханнесен. «Не пойму только, зачем бы ей топить в эту пору года? На улице было по меньшей мере плюс десять». Там тому же у нее наверняка есть масляный обогреватель, верно? «Да, верно», — кивает Серин Ларсен. «Маломальски пригодных остатков растопки мы не нашли, только залу от дров и газетной бумаги. Так что еще предстоит разбираться, почему кто-то затопил печь и имеет ли это вообще отношение к убийству». Карен вспоминает озябшую Сюзанну Смит и думает, что, пожалуй, не так уж и странно, что после купания в Ланге Викса В конце сентября хочется поскорее согреться. Но об этом мы потолкуем завтра, — решает Тана и жестом предлагает Ларсену продолжить. Словом, велика вероятность, что дровяную корзину возле плиты пытался поджечь преступник. Но дрова были сырые. Сама же корзина, собственно, не корзина, а старая медная лохань, так что огонь почти потух, не добравшись до шторы. В противном случае ситуация сложилась бы совершенно иначе. Сёрен Ларсен делает короткую паузу, листает свои записи, потом продолжает. Кое-что свидетельствует в пользу версии ограбежа со взломом. Комод в передней определенно обыскивали. В сумочке нет бумажника, где как можно предположить лежали банковские карты и водительские права. Отсутствуют компьютер и мобильный телефон, хотя мы точно не знаем, имела ли Сюзанна смеет то или другое. Но поскольку стационарного телефона в доме нет, можно предположить, что мобильник у нее был. Разумеется, проверим у крупных операторов, зарегистрирован ли на нее какой-нибудь номер. Он опять делает короткую паузу, перебирает свои записи. Добавочные факты, как будто свидетельствующие в пользу грабежа, это, разумеется, украшения, о которых говорил Брудаль. Однако же в доме находятся предметы, которые любой грабитель непременно прихватил бы. Столовое серебро примерно тысяч на двадцать марок, и несколько других предметов из старинного серебра, восемнадцатого века, между прочим. Так что речь идет о кругленькой сумме, хотя точную стоимость мы пока определить не успели. Может, налетчики не разбирались в подобных тонкостях, уныло замечает Эвальд Йоханнесен. Молодые нареки передачи про антиквариат не смотрят. Отпечатки обуви есть? Пока ничего пригодного, но все, что было, мы зафиксировали. Коллеги, которые прибыли первыми, натащили в переднюю, да и на кухню. Довольно много гравия и глины, так что особо не надейтесь. Вообще улик не густо. Есть ДНК и отпечатки пальцев других лиц, не только Сюзанны смеет. Но сверка с базами данных закончится не раньше, чем завтра вечером или утром во вторник. Зато мы быстро выяснили, к кому принадлежат свежие отпечатки пальцев в гостиной, в туалете на первом этаже и на кухне. Сёрен Ларсен выдерживает паузу, добиваясь всеобщего внимания. Они принадлежат Юнасу Смеиду.